Глава 2. 2 июня – первый день казни. В начале июня на столицу обрушилось жаркое удушливое лето, и Елена Петелина, как заботливая мамочка, перебралась с девятимесячным малышом из шумного мегаполиса в подмосковный санаторий. Она настроилась правильно питаться, много гулять, посещать спа-центр и обязательно испробовать йодобромные ванны и лечебные грязи, обладающие, по слухам, чудотворным эффектом. Что ни говори, а сидячая работа в следственном комитете и роды в 40 лет здоровье женскому организму не прибавляют. Лишние килограммы прилипли к бокам никак не сбросить. На животе появились растяжки, а после утреннего расчесывания на щетке остаются волоски в пугающем количестве. Всем этим надо заниматься и лучше подальше от домашних тапочек, безразмерного халата и коварного холодильника. Помимо сынишки Саши, которому несомненно пойдут на пользу свежий воздух и занятия в бассейне, Елена взяла с собой незаменимую помощницу, маму Ольгу Ивановну. Елена лежала на кушетке с ног до подбородка, обмазанная черной грязью, когда зазвонил ее телефон. По особой мелодии старший следователь поняла, что вызывает кто-то из начальства. Это было неожиданно, ведь она находилась в отпуске по уходу за ребенком и не оставила никаких хвостов на службе. Взять в грязные руки телефон не представлялось возможным, и Петелина попросила медсестру включить громкую связь. Звонил полковник Шумаков из главного управления МВД. Он был краток, говорил из движущейся машины и чувствовалось, что спешил. «Петелина, ты не закисла без работы? Готова поучаствовать в необычном деле?» Запачкалась по уши. Хотелось пошутить Елене, но подсознание вдруг вытолкнуло. «Когда?» «Сейчас», — нисколько не удивившись, ответил полковник. «А что за дело?» уже осознанно спросила следователь, ощущая, как в сонной голове и расслабленном теле словно заиграли пузырьки шампанского. «За тобой едут». «Я не дома, я в санатории», встрепенулась Елена, но договорить ей не дали. «Собирайся и жди», отчеканил Шумаков и отключил связь. Женщина аж приподнялась на кушетке. Приказывать легко, а про ее ребенка он помнит? Хотя Шумаков ничего не упускает из виду. Если знает про санаторий, то и об остальном в курсе. Но почему подробностей не рассказал? Впрочем, дела в главке сплошь серьезные. Полковник мучится как на пожар. Значит, дело безотлагательное. Уж не к ней ли он сам заедет? Елена провела ладонью по маслянистой грязи, покрывающей голое тело. «Хороша будет встреча». «Еще десять минут!» — строго предупредила медсестра, видя, как пациент решительно покидает кушетку. «Какое там!» — Елена отмахнулась и пошла в душ. Пока смывала лечебную грязь, соображала, что надеть. Деловые костюмы пылятся дома, джинсы неприлично обтягивают располневшие бедра. Про спортивную форму и удобные шорты вообще лучше молчать. Остается только летнее платье с жакетом. Недавно купила новый наряд, приберегла для встречи с мужем в воскресенье. Платье без рукавов, кремовое, полуприлегающего силуэта, по подолу мягкие складки с крупными розовыми цветами. Жакет тоже розовый и, что важно, без застежки, не сдавливает увеличивающуюся грудь. Для вечера примирения с мужем лучше не придумать, а вот для работы следователем... Да что тут думать-то, выбора все равно нет. Еще бы успеть волосы подкрутить. Спустя полчаса за Еленой Павловной Петелиной приехал спокойный уволень Иван Майоров. Новоиспеченный капитан полиции еще недавно служил оперативником в районном отделе вместе с Маратом Валеевым, гражданским мужем Елены. Напарники часто выполняли ее поручения, не обременяя докучливыми формальностями. Следователь немного жалела об уходе надежного опера на повышение, но жизнь есть жизнь. Мужчина должен строить карьеру. Вместо проверенного в деле друга Валееву досталась в напарнице старший лейтенант Татьяна Токарева. Ох, уж это феминизация и равноправие полов. К молодой бойкой оперативнице за горячий нрав и решительное действие быстро приклеилась кличка ТТ, по аналогии с названием убойного пистолета. От такой проныры можно ждать чего угодно, и не только в работе, но и в личных отношениях. ТТ – девушка без комплексов. После рождения малыша Елена невольно отдалилась от Марата, а тут еще повод для ревности появился. И мысли всякие лезли, что он мало помогает, не дарит цветы, даже продукты ей самой приходится покупать. А о совместных прогулках втроем с малышом и мечтать не приходится. Последней каплей, переполнившей чашу раздражения, была грязная посуда, которую Марат свалил на ночь в раковину. Даже не сполоснул козел. Он вечно приходит поздно, а она оставляет ему ужин, плохо спит из-за малыша, а утром ей грязный подарочек. Она для него кто? Кухарка-посудомойка? Не стала мыть и в тот же день укатила в санатории. Хотелось преподать мужу урок. Оставить за дверью квартиры усталость, ревность, домашние хлопоты и мелкие обиды способные разрастись до семейных скандалов. Марату поставила условие, что они будут встречаться только по воскресеньям и пусть готовится к встрече как к первому свиданию. Старшая дочь Настя, включенная в молодежную сборную по кёрлингу, сейчас находилась на сборах по общей физической подготовке в Санкт-Петербурге. Она так хотела попасть к сильному тренеру, чтобы прогрессировать как спортсменка, и вот ее желание осуществилось. Обычно, если у дочери все в порядке, она не звонила и не напоминала о себе. Но в последние дни выходила на связь регулярно, жаловалась на ерунду и что-то явно не договаривала. Оставив малыша удивленной матери, разгоряченная сборами Елена выпрыгнула на парковку и плюхнулась в автомобиль оперативника. «Фух, рассказывай» выдохнула она, разгладив складки нарядного платья. Однако необщительный майоров ее разочаровал. Его самого неожиданно выдернули с выполнения другого задания и срочно отправили за ней в санаторий. Он мучал машину с включенной мигалкой и оправдывался. Полковник Шумаков все объяснит. Оперативный штаб назначен в Красногорске. Штаб. Уважительно округлила глаза следователь и тут же нахмурилась, пробормотав. «Да что, черт возьми, стряслось!» До Красноярска доехали быстро. Санаторий располагался рядом. Штаб расследования оказался в местном управлении полиции. По количеству служебных машин на ближайших подъездных дорожках Петелина поняла, что к операции, как неводом рыбешку, привлекли массу сотрудников из соседних отделов полиции. На главное совещание Петелина не успела. Навстречу ей из зала заседаний выходили озабоченные оперативники. Они не брюзжали, как обычно, не зубоскалили по пустякам. Даже ее в ярком платье проигнорировали, потому что пялились в телефоны. Кажется, у всех на дисплеях была одна и та же картинка. Следователь пропустила оперативников и вошла в опустевший зал. На возвышении около центрального стола она увидела Шумакова. Геннадий Александрович был в гражданском костюме и отдавал распоряжение местному начальнику управления полковнику Головину. Тот был полноват, всегда носил форму, хмурил брови и отличался прямолинейностью солдафона. Оба полковника заметили нарядную женщину и не сразу признали в ней старшего следователя следственного комитета. Головин хотел было прикрикнуть на постороннюю, но Шумаков сообразил первым. — Елена Павловна, рад, что ты с нами! Он поманил ее рукой и развернул ноутбук. — Ты посмотри, что происходит! — Петелина! приблизилась к темному дисплею ноутбука, ощущая нарастающую тревогу. Она села за стол, чтобы лучше разглядеть картинку, и обомлела. В мрачном помещении без окон к железному стулу с подлокотниками был прикован цепями мужчина средних лет. На его испуганном лице с равномерной периодичностью отражался свет — зеленый, желтый, красный. Мужчина напрягался, дергался, пытался освободиться, но тонкие цепи впивались в его тело и причиняли боль. Он что-то злобно бормотал, иногда возмущенно выкрикивал и даже орал, однако его голоса не было слышно. «Что это?» — вырвалось у следователя. «Читай сверху. Суд народа!» И время тикает, мать его, так. Шумаков раздраженно выругался. В верхней части экрана действительно имелся жирный заголовок. «Суд народа», а в углу мелким шрифтом «Заседание номер один». Рядом щелкал таймер обратного отсчета. Пока Елена рассматривала неприятную сцену, цифры на табло с обозначениями дней, часов и минут усохли с 0.2.21.05 до 0.2.21.03. «Какого народа?» — недоумевал следователь. «Народ у нас один, и они уже голосуют. Это прямая трансляция». В нижней части экрана выделялась широкая полоса, разбитая на три части – зеленую, желтую и красную. Цветные участки были обозначены крупными подписями – «Помиловать», «Кастрировать», «Казнить». Под каждым вариантом нарастал счетчик поданных голосов. Пока лидировал желтый – «Кастрировать». «Суд народа?» – усомнилась следователь. «Кто-то прикалывается над нами?» а ты посмотри на примере». Шумаков ткнул курсор в ярлычок на экране. Включилась видеозапись. То же помещение, тот же антураж со сменяющимся цветом, только на месте живого человека к стулу был прикован манекен. А дальше последовала наглядная демонстрация того, что произойдет при каждом из возможных решений. Зеленый цвет отстегиваются путы, желтый накаляется и затягивается проволока в паху, и красный, когда ужасная гиря разбивает грудную клетку манекена. Петелина отшатнулась, перевела дух. Экран продолжал мерцать в режиме унылого светофора. Цифры на таймере таяли, счетчики голосов нарастали. Зеленое помилование явно уступало двум другим приговорам. А на железном стуле беззвучно мучился прикованный цепями человек. Он уже убедился в тщетности попыток порвать цепи и беспомощно рычал. — Это не шутка, — поняла следователь и попробовала включить звук. — Бесполезно. Трансляция без звука, — сообщил Шумаков. — Кто он такой? — За что? — спросила Петелина. — На этом же сайте есть краткая справка о подсудимом. Да, именно так его величают. Суд, понимаешь ли, устроили. Брезгливо прокомментировал Шумаков и обратился к начальнику управления полиции. — Головин, выдели старшему следователю Петелину рабочее место. Головин по-хозяйски повел рукой. — Мы в этой комнате организуем штаб расследования. Я распоряжусь насчет столов, компьютеров, связи. Шумаков бросил скептический взгляд на зал заседаний и согласился. — Действуй. Головин вышел, а Шумаков начал рассказывать.